Глава 7 Как только в месяце Ташариту, Соединенная армия Халдеев и Медян, Приблизилась к Харану, Ассирийцы и египтяне сняли осаду крепости. Гарнизон Харана под руководством Набузардана, Состоявший в основном из отрядов молодых воинов, Вооруженных новыми луками И освоивших новую тактику стрельбы, Оборонялся героически, выдержал несколько штурмов, нанес врагу серьезные потери. Тем самым Навуходоносор получил дополнительные козыри в борьбе за должность главнокомандующего, на которую также претендовали давние сподвижники отца. После соединения с корпусом Медян супруга царевича, сопровождавшая мужа, встретилась с братом, и договорилось, что союзники поддержат требования молодого вавилонского царевича. Ашурубалит отступил к северу от Харана в надежде обеспечить прочность северного фланга огромного фронта, организованного противостоящей Медянам и Халдеем коалицией. Два года нескончаемых боев за на западе и наступление Киаксара на востоке Взятие медианами, расположенной у Ванского озера, столицы горских племен Тушпы, решили судьбу Урарту. А сирийскому предводителю не оставалось ничего иного, как отступить, уйти за Евфрат и спрятаться под крылышком у египтян. Во время переправы Ашурубалит погиб. Когда об этом стало известно в лагере, Набополосар обратился к ликующему войску с коротким воззванием. Оно гласило, «Воины! Ассирийцев, с давних пор господствовавших над всеми народами и своим тяжким бременем наносивших ущерб народу страны, я, слабый, смиренный, чтящий владыку владык, могучий силой богов набою Мардука, моих господ, отвратил от страны Аккад» и сбросил их Иго. По приказу царя эти слова были выбиты на камне, который был водружен в Вавилоне возле вороты Штар. Так оказалась закрытой последняя страница ассирийской державы. Получив известие о приближении союзного войска, большая часть передовых отрядов египтян тоже ушла на противоположный берег Евфрата. Дряхлеющий Набополосар по своему обыкновению неспешно в течение полутора лет выжимал последние остатки вражеской армии на правый берег Великой реки. Недопустимо долго в ставке царя дискутировался вопрос, где наводить переправы и захватывать плацдарм. То ли у городка Кимуху, то ли в районе города Кварамати, что расположен на левом халдейском берегу. На вражеской стороне, возле самой реки, были разбросаны селения Шунадири, Эламу и Дахаму. Было ясно, что Нихао будет изо всех сил держаться за этот важнейший стратегический рубеж, в центре которого возвышались неприступные стены Карки Миша. Более тысячи лет насчитывала история знаменитой по всем землям крепости. Построена она была отмеченным в вавилонских анналах, но от того не ставшим менее легендарным народом хеттов. В пору могущества царей Хаттусаса примечание Хаттусас столица государства хеттов конец примечания Каркимиш был перестроен и превращен в неприступную твердыню. С той поры крепость служила северянам форпостом против грозного Ашура. Давным-давно сгинули в небытии хетты, уничтоженные явившимися от захода солнца народами моря. Лишь кое-где по горным долинам до да верхнем течении Ефрата сохранились их княжества. Каркемиш являлся столицей наиболее крупного из них — Пора вершины своей царственности, ассирийский владыка Саргон II взял город, 717 год до нашей эры и превратил его в перевалочный пункт мировой торговли, где металлы, строительный камень, самоцветы, кораллы, раковины-багрянки, из которых выделывали пурпурную краску, лес и благовонные деревья и травы, а также скот, поступавший с запада, переправлялись на правый берег Ефрата те товары, что доставлялись с востока, вплоть до привозимых из Мидии и Индии породистых жеребцов, морских камней. Примечание. Морские камни, жемчуг. Конец примечания. С благословенных южных островов и небесного цвета лазурита, добываемого в горах Памира на левой. Сложенные из гранитных глыб и валунов стены Каркемиша высились над узкой в тех местах речной долиной. К северу от города местность была холмистая, пересечена оврагами и руслами нескольких впадавших в Ефрат речушек. К югу простиралась более-менее ровное предполье, через десяток беру, переходящее в равнинную пустыню. Стан египтян располагался как раз у самых переправ через Ефрат и почти смыкался с северными воротами крепости. Фараон Нехао, находившийся в своей ставке в Рибле-близ Хамата, что в нескольких беру к северу от Дамаска, назначил главнокомандующим своего первого визиря, имевшего титул великого начальника войска. Этот полководец был опытен в военных делах, Правда, особой склонностью к самостоятельности в решениях не отличался. Лагерь египтян укреплен был слабо. Ров по периметру так и не был вырыт. Птицеголовые ограничились сооружением невысокого земляного вала, на котором поставили заслоны из щитов, сплетенных из хвороста, что, в общем-то, было понятно, Ввиду грозных стен Каркемиша еще одно укрепление смотрелось как-то неуместно. Тем более, что египтяне пришли на берега Великой реки наступать, и менее всего рассчитывали отсиживаться в обороне на левом берегу. Единственное, что их удерживало от переправы, — это ореол побед, который витал над войском халдеев и медян. К тому времени Набополосар уже прочно закрепился в сознании правителей всех прилегающих земель, как ведущий полководец своего времени. Слава победителя Ассирии заставляла задуматься любого смельчака. «Другое дело», — так прикидывали в вставки фараона, — «старый лев совсем одрехлел, поэтому выгоднее было выждать, пока власть не перейдет в руки мальчишки» чем бросаться в рискованное предприятие, атакуя старого царя. Еще год назад, когда халдейское войско окончательно выдавило противника за реку и необходимо было решить, что делать дальше, Навуха-Доносор с молодыми командирами принялся настаивать на том, чтобы не теряя времени форсировать реку поближе к городу. набо как бы не заметил предложение сына, и вскоре армия начала переправу возле Кимуху. Однако египтянам удалось сбросить передовые кесиры халдеев в воду. Примечание. Кисир Отряд. Основная организационная единица Ассирийской и Вавилонской армии. Численность от 200 до 500 человек. Кесир делился на пятидесятки, те, в свою очередь, на десятки. Несколько кесиров составляли эмуку. Силу. Конец примечания. Наконец, набо полосар приказал форсировать реку к югу от города между селениями Шунадери и Дахаму в холмистой удобной для обороны местности. Переправой было поручено командовать царевичу. На этот раз халдеям удалось прочно закрепиться за левый берег, возвести земляные укрепления, которые, правда, несколько стесняли маневр переправившегося корпуса, однако обезопасили находившиеся на пятачке войска. На этом дело вновь застопорилось. Царь вновь почувствовал себя худо. Однако отправиться в Вавилон на отдых отказался. В это время египтяне с помощью греческих наемников выбили халдеев с правого берега и, переправившись на другую сторону реки, заняли городок Кварамати. Набополасар поручил сыну отбить этот стратегически важный пункт, и после того, как молодой царевич, в свою очередь, бросил в дело греков и анийцев, Сражавшихся на его стороне и сбросил войска фараона в реку, Набу удовлетворенный статус-кво, фактически не возражал против того, чтобы управление армией перешло под начало сына. Набу защитит трон, первым делом перевел армию поближе к Аркемишу и приказал форсировать реку к северу от крепости, с той стороны, где у врага был разбит полевой лагерь. Вся армия египтян не могла поместиться в Каркемише. Высадка прошла успешно, и все равно старые военачальники, особенно из прирожденных вавилонин, тайно недолюбливавших деревенщину колду, не очень-то горели желанием выполнять приказы мальчишки. Старик теперь частенько на виду у войска посиживал возле своей палатки на большом войсковом барабане. Устраивался на пятках, осматривал укрепленный лагерь, воздвигнутый на берегу Евфрата. По примеру союзников медян, кутался в наброшенную на одно плечо овчину, следил за подкреплениями, перебрасываемыми к расположенному к северу от Киркемиша, плацдарму. Отряды по настоянию солдат непременно проходили в ввиду царского шатра. Завидев старика защитника так прозвали на бополлосара в войске восседавшего на барабане воины начинали во всю силу выкрикивать здравицы в его честь подбадривать папашу пусть еще поживет, пусть посмотрит что они сотворят с этими сопливыми скользкими недоносками египтянами трусливыми сирийскими собаками вздорными и упрямыми греками со всей этой швалью, посмевшей встать на пути бородатого халдея и доблестного медянина. Настроением в войсках Набополосар был доволен. Сына по пустякам старался не тревожить, вставку поминутно не отзывал, не требовал ежедневного отчета о стычках, потерях и трофеях. Все поступавшие доносы... Свидетельствующие о том, что Навуходоносор вынашивает планы отстранить отца от управления армией, откладывал в сторону. Вечерами засиживался с Мордук Шкуни. Оба наблюдали за звездами. Пролицатель и астроном объяснял повелителю тайные знаки, посылаемые светилами, рассказывал, на какой звезде устроило стоянку то или иное божество. Так на полярной поселились Эль Лиль и Эя. Мардук предпочел самое крупное светило Неберу, важно проплывающее по ночному небосводу. Это была планета путников, указывающая им дорогу, перекрестие небес и земли, центр вселенной. От одних... Таких перечислений, на которые не скупился разгоряченный видом звездного неба мордук Ишкуни, у старика захватывало дух. Голова окружилась от мысли, что по милости Создателя ему дано лицезреть центр мироздания. Набу или Бебо появлялся на короткое время после захода и перед восходом солнца Шамаша, богу мудрости, хватало мимолетного взора, чтобы узнать, что творится на выпуклой земной тверди, как идут дела у его подопечных на Бополосара и на Огненный ниндар представлялся старику в виде одноглазого, впавшего в выступление воина, высматривающего на земле приближение битвы. Иштар полюбилась утренняя звезда. С течением года богиня любви, как всякой капризной красавице, надоедала вместе с первыми лучами солнца обозревать землю, и она начинала восходить по вечерам. Все это что-нибудь дозначило. Было удивительно интересно знать, как устроен мир. От совершенства творения захватывало дух, пробуждалось воображение. Шла война — решавшая судьбу династии. Египтяне постоянно грозили сбросить передовой корпус в реку, а он Набу-Полосара было легко на душе. Он приготовился к смерти и только об одном просил богов. Пусть повезет его первенцу. Он неплохой парень, в меру разумен, в меру строптив. Себе на уме, порой простоват, особенно в объятиях этой Дикарки, уверовавшие в неискоренимую борьбу между неземным светом и дьявольской тьмой, чего никак быть не может. Опыт и крестьянская сметка подсказывали старому царю, что мир един и другим быть не может. Ведь даже луна син, как утверждает заклинатель Шкуни, размеренно шествующая по небу, Проходит за месяц те же самые созвездия, которые солнце Шамаш посещает за целый год. Если у дня и ночи путь совместный и выверен до минуты, то о каком противоборстве света и тьмы может идти речь? Они живут в обнимку, свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть, добро и зло. Ссорятся — это да, не без того — однако живут одной компашкой. Так что, ребята, вы там у себя в мидии как ни крутите, но мир един». О своей умопомрачительной догадке он даже не пытался известить на вуха Доносора. «Пусть мальчик сам поищет истину, трону это не грозит». Наследник прекрасно проявил себя в горах, теперь ему можно доверить руководство армии, Однако старый лысый Набополосар твердо усвоил простую истину. Власть никому и никогда не даруется. Ее берут, будь будто даже самым наизаконнейшим из наизаконных наследников. Власть — это такая скользкая штука, что-то вроде птицы удачи. Последний раб имеет возможность схватить ее за хвост. Сколько их было — рыбаков, охотников, простых воинов, отбедовавших назначенное судьбой, затем, по милости богов, всходивших к трону. Они садились на него прочно, всей задницей. Силой не спихнешь. И сколько было их законных, томных, уверовавших в судьбу, не успевших облечься царственностью, тут же кувырком слетающих в страну без возврата. У власти всегда короткий выбор. Либо ты царь, либо мертвец. Терцум нон датур. Примечание. Третьего не дано. Латынь. Конец примечания. Армию старик любил больше всего на свете. Запах дымка от костров, на которых в огромных медных котлах кипело варево, вызывал слезы. Крики караульных, ругани драки при дележке добычи, обладание только что с пылу с жару доставленной женщиной, еще вчера беззаботно цветущей под крылышком какого-нибудь местного туза а сегодня обнаруживший себя безгласной рабыней, если они начинали роптать, он сразу бил их в ухо, звуки боевых труб, разгоняющий кровь рокот барабанов, ни с чем не сравнимое ощущение опасности, желание похорохориться в безнадежном положении, расправа с трусами, спасение боевых товарищей, запах конского пота, скрип боевых колесниц — Здесь было столько всего намешано, что вот так запросто расстаться с этим братством, лишить себя источника жизни, он никак не мог. Умирать было страшно и в то же время интересно. Сколько раз он смотрел в лицо смерти. В молодости дал зарок, что никогда, даже на смертном одре, не откажется от царского оружия и штандарта С изображением самого милого на земле животного Дракона-мордука Душа этого не снесет Пусть наследник попробует вырвать из его рук То, что, как он считает, ему положено По праву ли, не по праву Но пусть схватит сам Ухватится покрепче, зубами вцепится Пусть рычит при этом, как кот у которого отбирают добычу, пусть рискнет жизнью, но не ради самого риска, а ради того великолепного, привораживающего, огромного, что черноголовое быдло называет государством. Это были хорошие мысли, добрые. Сколько раз он взвешивал про себя достоинства и недостатки представленного Навуходоносором плана, ставка в котором была сделана на генеральное сражение. По правде говоря, план был хорош, но не настолько, чтобы исключить всякий риск. А вот этого старый Набополосар никак не мог допустить. Погубить армию, которую он выпистовал своими руками. Иди ты к Нергалу. Расчёты, представленные с подвижниками, прошедшими с ним огонь и медные трубы, были не совсем плохи, и тоже не мытьём так катанием могли привести к победе. А может и нет. Зато сидение в обороне и в ожидании подходящего момента, когда египтяне потеряют бдительность, либо по милости богов свершится нечто неожиданное у них в тылу. Например, восстанут эти ублюдки-иудеи, исключало всякие неожиданности. Слухи о заговоре, доходившие до него, лишь разогревали кровь. Жить ему осталось совсем немного. Это как пить дать. И в любом случае помереть было не страшно. Что от руки наемного убийцы, от яда или в своей постели на виду лицемерно рыдающих сановников — Какая разница? Но было до жути интересно, неужели на Навуходоносор его кровинка поднимет руку на отца, на Бога? Если да, то времена и нравы испортились до такой степени, что чем скорее он ляжет в могилу, тем лучше. Если нет... Как узурпатор Навуха Доносор намеревается сдать старых генералов и доброе большинство командиров, отдельных Эмуку? Поросль у наследника хорошая. Набузардан прекрасно проявил себя во время осады Харрана ассирийцами. Нереглисар — начальник конницы. Из молодых до да ранней тоже хват. Однако и старые кони еще в силе. Кто, кроме Шамгур-Набу, сможет повести в бой тяжелую пехоту? Кому, кроме него, царя Набополосара и Шамгура, эти бородатые мужики-копьеносцы, нергалых подери, подчиняться? Бросить все? Отдать распоряжение о назначении Навуходоносора главнокомандующим и уехать в Вавилон? Этот поступок не снимет напряжения. Армия должна работать как единый механизм. У нее в принципе не может быть двух главнокомандующих. Если он оставит лагерь, то и в столице его достанут грудой жалоб, в которых придется дотошно разбираться, иначе он не умел. А как разберешься, за сотни беру от фронта. Всякий жалобщик будет вправе ждать решения царя и не исполнять решения командира. Такой уж он установил порядок. Разве можно дерзать в подобной обстановке? Как Навуходоносор выкрутится из этого положения?